Точно в друг за другом, прыгай по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли. Ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и извиняя легкими ударами по стеклам. А торопливый весенний капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь.